Пятница 1 декабря. Вчера мы покинули Париж. Мама со своими 36 пакетами приводила меня в отчаяние. Ее крики, огорчения, ящики возмутительно буржуазны. Наконец, Ницца, суббота, 2 декабря. Тетя сама принесла мне кофе. Я велела распаковать некоторые чемоданы и стала сама собой в первый раз со времени путешествия. В России мне не доставало солнца, в Париже — платьев. После такого долгого отсутствия небо Ниццы приводит меня в восхищение. Мне хочется прыгать, когда я вдыхаю этот чудный воздух, когда гляжу на это прозрачное небо. Море слегка серебрится солнцем, спрятавшимся за нежно серое, теплое облако, роскошная зелень. Как хорошо бы было жить в этом раю! Я отправилась гулять, не заботясь о непокрытой голове и о довольно многочисленных прохожих. Доходила до Южного моста и вернулась, объятая ни с чем не сравнимой грустью. Да, действительно, семья. Имеет прелесть. Играли в карты, смеялись, пили чай, и я чувствовала себя отлично среди своих, окруженные моими милыми собаками, Виктором с его большой черной головой, Пинчо, белым, как снег, Богателью, Протером. Все смотрели мне в глаза, и в это время я видела и стариков за их партией, и этих собак, и эту столовую, «О, это меня давит, душит, я хотела бы убежать. Мне кажется, что меня приковывают, как это бывает в кошмарах. Я не могу, я не сотворена для этой жизни, я не могу». Была минута, когда я гордилась тем, что разговаривала о серьезном со стариками, но в конце концов это не старики, на что они мне? Я так боюсь остаться в нице, что теряю разум. Мне кажется, что и эта зима пропадет, что я ничего не сделаю. У меня отнимают возможность работать. Воскресенье, 3 декабря. Взамен всяких развлечений наблюдаю небо. Вчера оно было чисто, и луна сияла, словно бледное солнце. Сегодня вечером оно покрыто черными тучами, кое-где прорванными, так что видны светлые и блестящие части вчерашнего неба. Я делаю эти наблюдения, когда перехожу через сад из павильона к себе. В Париже нельзя иметь этого воздуха, этой зелени и душистого дождя, какой был сегодня. Четверг, 7 декабря. Мелкие домашние неприятности изводят меня. Я погружаюсь в серьезное чтения и с отчаянием вижу, как мало я знаю. Мне кажется, что я никогда не буду знать все это. Я завидую ученым, желтым, сухим и противным. У меня лихорадочная потребность учиться, а руководить мною некому. Понедельник, 11 декабря. С каждым днем я все более увлекаюсь живописью. Я не выходила целый день. Я занималась музыкой, и это подняло мой дух и сердце. Нужно было два часа разговора о русской истории с дедушкой, чтобы привести меня в обычное состояние духа. Я терпеть не могу быть такой чувствительной. В молодой девушке это состояние близко ко многому провинциальному. «Дедушка живая энциклопедия». Я знаю человека, который меня любит, понимает, жалеет, полагает жизнь на то, чтобы сделать меня счастливую, который готов для меня на все и который никогда не изменит мне, хотя и изменял прежде. И этот человек я сама. Не будем ничего ждать от людей. От них мы получаем только обманутые надежды и горести. Но будем твердо верить в Бога и в свои силы. И право, раз мы чистолюбивы, оправдаем же чем-нибудь наше чистолюбие.